Глава 37. Сумасшедшая. Ясмина. «Яська, ты полностью крэйзи? Ты в курсе дела?» – хихикает Лера, подскочив с кресла. «Люблю мою новую подружку, жену начальника Захара. Она ворвалась в мою жизнь, заявившись в гости без приглашения на следующий день после совместного ужина с его друзьями. Посидели отлично, поболтали. С тех пор дружим домами. Лера очень общительная, к тому же настоящая красавица». Ярко-рыжие волосы, фигуры, загляденье. Несмотря на наличие двух дочек. Всегда завидовала девушкам с тонкой талией и грудью четвертого размера. Хотя в ее случае подтянутые формы, скорее всего, обусловлены выбором профессии. Она тренер по танцам. У меня сегодня что-то вроде девичника. Пока Захар в командировке пригласила к себе Сашу, Машу и Леру. Приготовила для девочек всякоразные разные нарезки. Фрукты, сыры, колбасы, оливочки мои любимые, консервированный ананасик. Сидим теперь в гостиной важной, обсуждаем свадебные планы. Моя ли это жизнь? Аж не верится. Чувствуя себя полной хозяйкой в квартире жениха, собираясь устроить свадьбу, влюблена и любима. Планов на жизнь громадье. Да не крэзи я. Захар вообще хотел дать взятку, чтобы нас расписали на следующие выходные. Заявляю, разведя руки, усаживаясь на диване удобней. Вы бы его увидели, когда я сказала, что лучше пожениться через месяц. Я думала, огнем дышать начнет, как дракон. «Узнаю братца», — снова хихикает Лера. «И все-таки спланировать свадьбу за месяц — это просто за гранью». «Кстати, а почему вы с братом не похожи?» — спрашивает Сашу моя моей будущей «Он троюродный, но родного нет, так что самый близкий. Я была очень рада, когда он пошел на работу к мужу. После этого стали значительно чаще видеться». Пока эти трое увлеченно обсуждают моего жениха, беру с кофейного столика блюдо с нарезкой. Хватаю ломтик свежайшего белого сыра, Кладу на него ароматное колесико солями, Сверху добавляю кругляш огурца и отправляю в рот. С важным видом жую. Мне мало. В последнее время вообще сделала с редкостной обжорой. Не горжусь собой, но наслаждаюсь. Повторяю операцию под названием «Супер бутерброд». Ого, как же вкусно! Я готова мурчать от удовольствия. Следующим идет мини-бутерброд с соленым огурцом. Потом пробую сыр с яблоком. Божественное сочетание вкусов. Особенно, если еще закусить орешком. А если сыр с ананасиком, вообще сказка. «Ты не беременна часом?» Хмурит брови Маша, наблюдая за моими гастрономическими экспериментами. «Я?» «Нет». Качаю головой. Я на противозачаточных, так что при всем желании никак беременной быть не могу. Тут замечаю, что Лера начинает хмуриться. Есть. а Захар знаешь, что ты на противозачаточных?» «Конечно». Пожимая плечами, жуя очередной кусочек ананаса с сыром. Он же мне сам эти противозачаточные купил. «А какие?» — не успокаивается Лера. «Как называется?» «Там такое название, сломаешь язык. Не наше, штатовские. Сейчас покажу». Убегаю в ванную, приношу оттуда маленькую белую баночку с этикеткой на английском языке и кратким пояснением на русском, напечатанным очень мелким шрифтом. Акиманш персиксинум. Пытаюсь произнести название. Короче, сломаешь язык. Валерия приподнимает левую бровь, смотрит на меня. Противозачаточные, говоришь? А ты уверена, что тебе нужно их пить? Понимаю ее скепсис. Она вся такая мамочка-мамочка, обожающая своих детей. Домашняя фея и бабушка Мороз в одном лице. Спит и видит, что родит своему Громову сына. Но это путь не для всех. Поджимаю губы и выдаю. «Лер, я знаю, ты не одобрила бы такого, но мы с Захаром убежденные Челтфри. Он не хочет детей, и я тоже. Но твои дочки прекрасны, ты замечательная мама, и к тебе это отношение не имеет». «Понимаю», — кивает Лера. Челтфри фри так Челтфри. А ты точно убеждена, что никогда не захочешь детей? Вы говорили об этом с Захаром?» «Да, говорили. Мы оба уверены, что не хотим их и не захотим. У меня есть на то причина. Уверена у него тоже». «Ну? тянет Лера. «Его причины, положим, я знаю, а вот твои какие?» «Можно мы никогда не будем об этом говорить?» Прошу расстроенным голосом. «В самом деле, не выдавать же вот так с бухты барахта все, что на сердце. Я люблю детей, честно». Получала большое удовольствие от общения с дочерями Лера когда ходила к ним в гости. Заводные девчонки, одна другой симпатичнее и шкальливее. Но не готова я к такой ответственности, никогда не буду готова. Я же с ума сойду, пытаясь уберечь своего ребенка от всех опасностей в мире. Это же надо лет на двадцать вперед все предусмотреть, чтобы никакая больная скотина к ребенку не приблизилась. Вдруг я умру, и о нем некому будет позаботиться. Не хочу, чтобы моя кроха страдала. Не смогу этого нести. Я же знаю, как ребенку может быть больно и плохо. Как признаешься в таком подругам? Кто осмелится показать таких холеных жирных тараканов? Точно не я. Мы еще некоторое время сидим все вместе, обсуждая модели свадебного платья и критерии, по которым стоит выбирать ресторан. Лера обещает помочь со свадебным танцем и украшением зала. Проводя девчонок, начинаю прибирать гостиную. Намусорили немножко. Опять-таки оставили кучу еды. Хорошей и вкусной еды. Не успеваю оглянуться, как остатки нарезки исчезают у меня в животе. Я такая голодная жуть. Будто не ела два дня, а то и десять. Иду на кухню и трамбовываю в желудке нарезку тарелочкой борща с чесноком. Вкусно, аж глаза слезятся. И тут в голову закрадывается опасное подозрение. А я каждую ночь пила противозачаточные или нет? Могла пропустить разок или даже два. Честно сказать, не помню, когда у меня в последний раз были месячные. Приложение на телефоне говорит, что четыре недели назад. Но, по-моему, в этом цикле я сделала отметку с опозданием. И вот спина моя уже покрыта холодным потом, а руки трясутся от страха. Не помня себя, накидываю куртку, хватаю сумку и бегом в аптеку. Покупаю суперточный тест для определения беременности и бегу домой. Вскрываю упаковку дрожащими пальцами. Сделав все, что нужно, нервно слежу за появлением первой полоски, а потом... «Ешки-матрешки!» — кричу на всю квартиру.